А ведь от имени Монмута несколько знатных вигов подняли народ на восстание. «Куда? Куда стремитесь вы, безумцы?» Блад усмехнулся и тут же вздохнул. так и большинство самостоятельно мыслящих людей, он не мог сочувствовать этому восстанию. Самостоятельно же мыслить его научила жизнь.